Над восточной рекой Боясь расплескать, проношу головную боль В сером свете зимнего полдня Вдоль оловянной реки, уносящей грязь к океану, Разделившим у нас с тем размахом, Который глаз убеждает в мелочных свойствах масс как заметил гном великану. В напопа поставленном царстве, где мощь крупиц выражается дробью подметок и взглядом ниц, испытующим прочность гравия в новом свете, все, что помнит твердое тело про Вита Суа, Чужого бедра тепло, Да сухой букет на буфете. Автостада гремит, И глотает свой кислород, Схожий с локтем на вкус, Углекислый рот. Свет лежит на зрачке, Точно пыльно свечно магарки. Голова болит, голова болит. Ветер волосы шевелит на больной голове моей в буром парке. 1974 год